Глава 16. Он был так заботлив, так искренен в своём беспокойстве, что Юлия невольно вздохнула. Жаль, что это только игра. Зато его слова заставили задуматься. Она догадывалась, что официального оглашения последней воли леди Бронсон ещё не было, ведь память Джулианны подсказала, что делают это только после окончания траура. Но знает ли Марк, что его невеста уже прочитала завещание? Что именно она нашла в секретаре? Случайно забытый черновик или копию? И насколько сильно этот экземпляр отличается от оригинала? Но с навязчивым вниманием Десмонда нужно было срочно что-то делать. Между тем доктор взял со стола графин, плеснул воды в чашку и отмерил ровно 10 капель лекарства. А затем поднёс Юлия. «Могу я узнать, что именно вы мне прописали?» — спросила девушка самым невинным тоном. А сама незаметно принюхалась. Вода в чашке пахла слабо, но странно и незнакомо. «Разумеется, лауданум», — сообщил мистер Зицкер. «Лауданум?» Рука с чашкой замерла над столом. В голове Юли засигналила красная кнопка. Слишком знакомым показалось название. «Уж не то ли это волшебное средство, в состав которого входит опий?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Разумеется. Но вам мне о чем беспокоиться, леди. Доза строго отмерена. Я не выписываю непроверенные лекарства». Он сказал это с такой самоуверенностью, что Юля не нашлась с ответом. «Она ведь едва не забыла, где находится. Точнее, когда». В эти времена опиум считался безвредным лекарством, которое даже младенцам давали. Пройдёт немало лет, прежде чем учёные докажут его опасность. Как же ей быть? Пить наркотик она не собиралась. Но как объяснить свой отказ и не вызвать подозрений? Даже если Десмонт и доктор знают о последствиях Лауданума, тут Джулиана об этом знать не должна. Надо срочно что-то придумать. Взгляд девушки лихорадочно метнулся к Агнешке, но служанка сосредоточенно разливала чай и ничего не замечала. Помощь пришла откуда не ждали. В холле зазвенел колокольчик. Юля охнула, вздрогнула и выпустила чашку из рук. Фарфоровая посудина упала на пол, расплескивая по ковру прозрачную жидкость. «Ох, батюшки!» – запричитала Агнешка, бросаясь на помощь. «Госпожа, у вас кровь!» Мужчины вскочили со своих мест, а Юля в лёгком трансе уставилась на порезанную ладонь, затем на осколки чашки. Кажется, она слишком сильно жала её, вот тонкие фарфоры треснул прямо в руке. Не могла чашка разбиться, упав на толстый ковёр. «Джулиан, какой ужас!» Марк схватил её за запястье. Тут же подскочил доктор с какой-то тряпицей. Юля не стала его останавливать. В её голове уже созрел план. «Кровь!» – пробормотала она слабым голосом. «Ах, я так боюсь крови!» А затем закатила глаза, вскинула руки и повалилась вперёд прямо на столик. Десмонд не успел её подхватить. Всё произошло слишком быстро. Юля рухнула, прицельно сметая сервиз и флакон с лекарством. Последней стрелой полетел в сторону камина, ударился о мраморный выступ и с громким треском разлетелся на куски. «Ох, простите, господа», простонала леди, повиснув на руках у Марка. «Мне так неловко, я разбила лекарство А заодно и чайный сервиз, наследство Джулианны», ворчливо добавила совесть. Виконт с доктором снова обменялись красноречивыми взглядами. «Ничего» заверил мистер зацгер перевязывая Юле ладонь. «Я сегодня же передам вашему жениху новый флакон». Звонок повторился. Охнув, Агнешка вылетела из гостиной. «Вы ждёте гостей?» напрягся Десмонт. Он отошёл от невесты и глянул в окно. «А, это всего лишь посыльный». Юля тихонько выдохнула. Больше всего она хотела, чтобы новое действующее лицо избавило её от общества жениха. Вернулась служанка, неся конверт на почтовом подносе. Замирающим сердцем Юля схватила письмо. В душе затеплилась надежда. Вдруг это написали по поводу школы? Но нет. Надежда погасла, не успев разгореться. Это было всего лишь уведомление от бытового мага. Он сообщил, что со следующего месяца повышает цены на свои услуги. «И тут инфляция», – молча выругалась Юля, комкая записку. Затем через силу заставила себя улыбнуться мужчинам. Те пристально наблюдали за ней. «Господа, боюсь, мне придётся оставить вас». Она приняла скорбный вид. «Я сегодня действительно чувствую себя очень неважно. Агнешка, помоги мне». Юля протянула служанке чуть дрожащую руку, которую успел схватить Десмонд. «Дорогая, я сам вам помогу. Вы же моя невеста». «Отведёте меня в спальню и уложите в постель?» Юля скептично уставилась на него. Марк немного смутился, но тут же исправился. «Скоро я стану вашим мужем. Тогда вам не придётся стесняться меня». Юля скривилась. Похоже, блондинчик напрочь забыл то, о чём она ему на днех толковала. Или предпочёл не вспоминать? Но ей самой не хотелось заводить разговоры на эту тему. Во-первых, как уже выяснилось, бесполезно. Во-вторых, кто знает, что ещё предпримет ушлый женишок, лишь бы не выпустить невесту из рук. После попытки накачать её лауданумом, Юля уже ничему бы не удивилась. Этим двум ничего не стоит признать её сумасшедшей и отправить в лечебницу для душевнобольных. А значит, нужно срочно менять тактику. Что Юля тут же и сделала. Заставила себя мягко улыбнуться, затрепетала ресничками и проворковала. «Марк, вы так заботитесь обо мне». Но всё же... Тут она закусила губу, опустила взгляд в пол и смущенно добавила. «Моя спальня... это интимное место». «Ах да». Словно опомнившись, он отпустил её руку. «Но вы же не против, если я навещу вас чуть позже и занесу лекарство?» Пришлось согласиться, лишь бы избавиться от навязчивых гостей. Изображая бледную немощь, Юля оперлась на руку служанки и позволила вывести себя из гостиной. Следом вышли мужчины. Она чувствовала спиной их внимательные задумчивые взгляды, а потому старалась идти как можно медленнее, тяжело переставляя ноги и постоянно вздыхая. В спальне, едва дверь закрылась, попаданка выпрямилась. Скорбная мина исчезла с лица, уступив место собранности и деловитости. «Так», — прошептала Юля, наклонившись к уху Агнешки, «скажи этим двоим, что я уснула, и выпроводи их». «А что говорить, когда лорд Десмонт вернётся?» — тут же уточнила понятливая служанка. «Скажешь, что я всё ещё сплю». Когда в тот же вечер Десмонт заявился с пузырьком Лауданума, Агнешка, печально шмыгая носом, сообщила, что госпожа спит и никак не может его принять. А ещё клятвенно пообещала давать ей капли три раза в день, за что получила серебряный шиллинг. «Следи, чтобы леди принимала лекарство и сообщай мне о её состоянии», многозначительно предупредил Марк. «Получишь ещё пару шиллингов». Он ушёл, а деньги через минуту оказались на подносе перед Юлей вместе с пузырьком Лауданума. «Значит, он решил тебя подкупить?» – подытожила девушка, глядя на служанку. «Что же ты будешь делать?» Агнашка безмятежно улыбнулась. «Возьму эти деньги и куплю вам на ужин телячью вырезку. А лорду скажу, что лекарство вы пьёте, всё как положено». Они переглянулись и вдруг рассмеялись, как дети, только что провернувшие каверзу под носом у взрослых. У Юли отлегло от сердца. Она предполагала, что Марк попытается подкупить служанку, но не могла просчитать, как поведёт себя та. Агнешка могла стать её слабым местом или верной защитницей. Поддаваясь эмоциям, Юля вскочила, обняла служанку за плечи и притянула к себе. «Спасибо», — воскликнула, забыв о социальном неравенстве. Агнешка застыла столбом. «Миледи», — пробормотала смущенно и зашмыгала носом с утроенной скоростью. «Я же ничего такого не сделала». Она чувствовала себя и и и удивлённая одновременно. Никогда прежде хозяйка не вела себя со слугами столь открыто. Всегда держалась отстранённо и холодно, как настоящая леди. «Прости», — Юля убрала руки. «Просто я хотела сказать, что не съем целую вырезку, но с радостью разделю её с тобой. Что скажешь на это?» Агнешка на секунду задумалась. «Госпожа извинилась, а теперь предлагает вместе поужинать?» «Может, и правда, Джулиана Гейбл повредилась умом, когда упала с лестницы. Но такая госпожа ей нравится больше, чем предыдущая. А значит, она будет о ней заботиться и защищать», как обещала умирающая Лиди Бронсон. «Госпожа», — Агнешка упала ей в ноги, «вы самая лучшая госпожа на свете». «Ты мне льстишь», — рассмеялась Юля. «Но вырезку всё же купи». В следующие дни Юля и Агнешка водили Десмонда Первая старательно изображала затурканную бледную немочь. Вторая брала деньги, докладывая, что леди постоянно спит, мало ест и совсем не выходит из дома. Блондин довольно улыбался, кивал и снабжал Агнешку блестящими монетками. Он даже договорился со Стряпчем, что тот придёт зачитать завещание «Домой» к леди Гейбл, ведь его бедняжка-невеста очень слаба. На самом деле Юля продолжала попытки открыть школу. Она разослала письма по всем адресам, найденным на конвертах в столе тётушки, обошла дом и составила список поломок. В этом ей активно помогала София, которая клятвенно пообещала во всём её поддержать. Именно софии заставила Юлю вспомнить о детях в приюте. «Эти оборванцы заполонили все улицы. Даже предместье Приличным людям невозможно пройти», – пробурчала она, падая на диван и обмахиваясь веером. Затем на удивлённый взгляд подруги пояснила. «Только что возле твоего дома две бродяжки чуть под колёса не бросились. Такой приличный район, куда только их родители смотрят». Еле отвязалась. «Пришлось сказать кучеру, чтобы дал им по паре медиков». «Бродяжки? Нищенки, ты хочешь сказать?» «Может, и нищенки. Мне почём знать?» Софи скривила хорошенький носик. «Лет семь-восемь. Лучше бы родители их к труду приучили». Юля закусила губу, но промолчала. «Для леди из высшего общества было бы очень странно вступаться за простолюдинов». Но едва София ушла, как она вернулась в тётушкин кабинет и задумалась. Вспомнился приют, куда они с Дереком отправили ярмарочного воришку. Вряд ли детей там чему-то учат, разве что заставляют до кровавых мух в глазах отрабатывать своё пропитание. Вот и приходится им воровать или побираться. А если дать этим детям профессию, которая в будущем сможет их прокормить? Например, сделать из девочек камеристок, а из мальчиков хороших лакеев. Дать образование, рекомендации, подъёмные на первое время. Юля вздохнула. Это, конечно, отличная мысль, прогрессивная. Но где взять столько денег? Учеников придётся не только одевать и кормить, ещё и платить учителям, не говоря уже об учебных материалах. И если в пансионах для благородных девиц именно родители оплачивают банкет, «То кто здесь станет спонсором?» Сказав Агнешке не беспокоить её, Юля обложилась тётушкиными бумагами. Инстинкт подсказывал, что там должно быть решение. Надо просто его найти. И ей повезло. В одном из блокнотов нашлось упоминание о Королевском благотворительном фонде. Из пометок «Леди Бронсон» стало ясно, что эта организация отвечает за приюты и городские больницы. Отыскав адрес, Юля тут же написала решительное письмо на имя директора, прося средств на открытие отдельного класса для девочек из бедных кварталов. Всё это, к огромному удивлению попаданки, занимало много времени. Привычных шариковых ручек ещё не придумали, а писать пером без помарок оказалось очень тяжело. Отправить письмо почтой тоже целая история. Конверт следовало отнести в почтовое отделение – Там послание взвешивали, изучали адрес и определяли стоимость доставки. После этого предлагали купить марки на нужную сумму, которые торжественно наклеивались на конверт и украшались штемпелем. Чуть дешевле обходилась доставка с помощью дворового мальчишки, но такой способ работал лишь в пределах города. А мгновенное магическое письмо было Юлии не по карману. Что удивительно, Джулиани быстро ответили. Правда, большая часть писем не радовала. Кто-то, прикрываясь словесными кружевами, сообщал, что его дочь уже поступила в другую школу или даже вышла замуж. Кто-то прямо писал, что не доверит воспитание своей кровиночке девицы ещё вполне брачного возраста. А то вдруг она шуры-муры закрутит с каким-нибудь лордом и укатит в свадебное путешествие прямо в разгар учебного года. Ответ из канцелярии Королевского благотворительного фонда выглядел как раздавленная лягушка и вызывал такое же омерзение. Да, в плохих районах города всё плохо. Да, образование могло бы помочь в этой ситуации, а уж потребность в опрятной и обученной прислуге всегда есть, но денег на данный момент нет. Однако, если каким-то неведомым чудом леди Гейбл сумеет открыть такую школу, ей дозволяется говорить о том, что Королевский благотворительный фонд оказал ей всемерную поддержку. Прочитав эту гербовую бумагу, на стоимости листа и конверта она могла бы прожить три дня. Юля чуть и не расплакалась от злости, но не позволила себе раскисать. Зло встряхнуло конверт, чтобы убрать туда бумагу, и с удивлением заметила выпавшую на стол карточку. Тёмно-серую, матовую, украшенную черно серебристым вензелем с герцогской короной. Ниже был указан адрес, а на обороте поблескивала надпись графитным карандашом «Продайте дом, Джулианна, это решит все ваши проблемы» готов обсудить сделку в удобное для вас время Д В